Два. День тянулся медленно. Очень медленно. В первую очередь необходимо было убрать труп летчика из самолета, что вызвало у островитян серьезное эмоциональное потрясение. В большом городе смерть одного человека остается почти незамеченной. Но когда все население Гоу-Айленда составляет 20 душ, гибель даже одного незнакомца ощущается совсем по-другому. Это уже не абстрактная статистическая единица, а конкретная реальность. Электрик и двое механиков вытащили мертвое тело из кабины, уложили на носилки и отнесли в одно из складских помещений. Эта загадочная смерть тревожила каждого из островитян. Как ни странно, но исчезновение еще девяти человек пассажиров вызывало гораздо меньше отрицательных эмоций. Да, они находились на борту, но куда-то пропали. Очевидно, выпали в открытый грузовой люк. Но почему? Жители Гоу-Айленда с трудом способны представить себе девятерых взрослых мужчин, друг за другом прыгающих вниз в ледяные океанские волны. Такое просто не поддается воображению. Никто пока не мог всерьез поверить в реальность случившегося. Радиостанция базы передала по инстанции сообщение о катастрофе. В рапорте были перечислены только факты без выводов и предположений. Именно по этой причине никто из начальства не поверил в случившееся. Вальпараиса, приняв первую радиограмму, потребовали дважды повторить сообщение, прежде чем решились передать его дальше. Операторы полярных станций в Антарктиде тоже решили, что рапорт недостоверен, и просили непременно продублировать текст. Настолько дикими и неправдоподобными показались им зложенные в сообщения события. Над продуваемым ветрами со всех сторон островом кружили стаи морских птиц, оглашая окрестные скалы и утесы своими резкими криками. Посреди взлетно-посадочной полосы застыл вывернутый под неестественным углом покореженный корпус транспортного самолета. Несколько складских рабочих с угрюмыми и озабоченными лицами разгружали багажный отсек. Несмолкающий рокот прибоя проникал в самые отдаленные закоулки Гоу-Айленда. Беспросветное серое небо над головой сливалось со столь же беспросветно серой морской гладью. Биолог Бичем нашел накладные на груз и теперь проверял по ним наличие каждого выгружаемого предмета. «Три ящика с научными отчетами, адресованные в Академию наук», — прочитал он вслух и поднял голову. Есть! Отлично, идем дальше. Пять пингвинов вида Адели в индивидуальных клетках для перевозки. Еще не выгрузили? Вот когда выгрузите, тогда и отмечу. Так, три тюка с биологическими образцами из района Горячих озер. Что? На одном упаковка разорвана? Ладно, ребята, соберите все, что вывалилось, и сложите отдельно. Потом упакуем. Забыв обо всем бичем, голодными глазами смотрел на удивительные образцы, видневшиеся из огромной прорехи в упаковочной мешковине. Из тюка торчали несколько толстых древесных стволов, около шести футов высотой. Нижний конец каждого ствола обрамлял толстый пучок длинных змеевидных корней, очень похожих на лианы. Каждый из корней покрывал густой слой мелких волокнистых отростков напоминающих жесткий короткий ворс. Верхушки стволов были увенчаны кронами из гибких, изогнутых ветвей, тянувшихся во все стороны. "Осторожнее с ними, друзья!» – предупредил ученый. «Эти деревья из Антарктического оазиса. Их и там не так уж много, поэтому они уникальны, особенно учитывая, что горячие озера минимум...» Пять миллионов лет были отрезаны льдами от всего остального мира. Поаккуратнее укладывайте, пожалуйста. Да-да, и неповрежденные тюки тоже. И пока грузчики с величайшей предосторожностью выгружали из багажного отсека драгоценные тюки и бережно складывали их в сторонки на землю, биолог нервничал и зорко следил за каждым движением рабочих. Расслабился он лишь после того, как те начали вытаскивать наружу обычные грузы. Прямоугольный плоский ящик с проявленными фотопластинками, коробки с научными отчётами, четыре клетки с пингвинами. Снова клетка, но почему-то пустая и со сломанной дверцей. «Проклятье!» – досадовал Бичем. Пингвин, сидевший в этой клетке, наверняка забился в какой-нибудь уголок в хвосте. Смотрите, чтобы не улизнул парни. Что там еще у нас? Персональные вещи пассажиров? Вскоре был выгружен личный багаж семи пассажиров и трех членов экипажа. Больше в грузовом отсеке ничего не было. Антарктика, к сожалению, не располагает возможностями в области экспорта. Бичем вытер рукавом лоб. Ему было жарко, несмотря на холодный и пронизывающий ветер со стороны скал на западной оконечности острова. И пятый пингвин куда-то пропал, озабоченно пробормотал биолог. Он поежился, но тут же взял себя в руки и обратился к грузчикам. Очень хорошо, парни, а теперь перенесите все это хозяйство куда-нибудь на крышу. У самолета ему больше нечего было делать, и биолог решил заглянуть в кабинет Дрейка. Тот выглядел мрачным и уставшим. Когда бичем вошел, он что-то диктовал Норе, исполняющей обязанности его личной секретарши. — Ну что, разгрузили самолет? — спросил Дрейк, повернувшись к вошедшему. — Нашли что-нибудь интересное? Нервно передернув плечами, ученый протянул ему сопроводительные документы. — Одного пингвина не хватает, — сказал он. Кроме того, один тюк с биологическими образцами поврежден. Часть материала вывалилась сквозь прореху в тюке. Мы собрали, что смогли, но я не могу гарантировать комплектность, пока все как следует не рассортирую. Начальник одобрительно кивнул. «Взлетная полоса блокирована в самом центре», — добавил Бичим. «Очень сомневаюсь, что там кто-то сможет приземлиться». «Пока мы ее не расчистим». «Я уже поручил Холлистеру этим заняться», — заметил Дрейк. Холлистер был главным механиком базы, и в его подчинении были два молодых, квалифицированных помощника. «Он сейчас волосы на голове рвет. Вашингтон срочно затребовал всю информацию, чем я и занимаюсь, как видите. Кстати, вам, полагаю, тоже придется попотеть над писаниной». «Им наверняка понадобится ваше мнение, как эксперта о состоянии биоматериала». Бичем собирался этому посвятить ближайшие часы. Но Дрейк еще с ним не закончил. Начальника базы охватило смутное, тревожное беспокойство. «Руководитель подразделения, изначально созданного только для обслуживания других служб, должность в высшей степени неблагодарная». На Гоу-Айленде, где малочисленность персонала не позволяла иметь в штате более одного шефа, на плечи такого человека ложилась вся полнота ответственности. Это означало, что Дрейку приходилось совмещать мастерство ловкого менеджера, тактичного посредника и проницательного психолога. Добавьте к этому долготерпение Иова, и вы получите более или менее точный портрет начальника базы на Гоу-Айленде. «Скажите, вы не заметили следов крови в багажном отсеке?» — неожиданно спросил Дрейк. Бичем удивился такому запросу, но потом, поразмыслив немного, энергично кивнул. «Вы совершенно правы. Как ни странно, ни единого пятнышка. Ни на внутренней обшивке, ни на выгруженных предметах». Тут он что-то вспомнил и с волнением произнес. «Между прочим...» Необходимо срочно решить вопрос с пингвинами. Они до сих пор сидят в тесных клетках, а это очень вредно для них. А еще я переживаю по поводу тех образцов из оазиса горячих озер. Там в основном карликовые деревья, росшие, очевидно, в обогреваемой вулканическим теплом почве. Приблизительно схожие условия имеются здесь, на острове, в районе термальных источников. Растения ведь тоже, подобно животным, способны испытывать шок и стресс. Растения, выкопанные с корнями, впадают в шоковое состояние, если только не находятся в зимней спячке. Но в оазисе, насколько мне известно, зимы не бывает вообще. Поэтому эти деревья, круглый год выращиваемые в теплой почве, скорее всего имеют непрерывный цикл активности. И если продолжать держать их запакованными в тюках, они могут просто погибнуть. «Ну, с пингвинами поступим просто», — сказал Дрейк. «Соорудите для них просторную загородку и дело с концом. Что же касается деревьев, то тут я целиком полагаюсь на ваши знания и опыт. Это ведь вы биолог, а не я, верно? Вам и карты в руки. Поступайте с вашими образцами так, как считаете нужным». Полагаю, разумно высадить часть биоматериала в теплую почву, где-нибудь поблизости от источников. Высказал свое мнение Бичем. В конце концов, условия там наиболее близки к естественной среде произрастания. Надеюсь, в Академии наук мне позволят провести подобный эксперимент. Вот и прекрасно. Считайте, что я разрешил вам сделать официальный запрос. Объявил ему Дрейк на прощание, после чего вновь повернулся к секретарше. «Пойдем прогуляемся, Нора. Я хочу осмотреть пустой самолет. Захвати блокнот для записи, и если заметишь что-то такое, что я не разглядел или пропустил, не стесняйся сказать мне об этом без персонального приглашения». Они вышли из кабинета и направились к взлетной полосе. Но, поравнявшись с радиорубкой, их остановил высунувшийся в двери радист. «Дома срочно собирают комиссию экспертов и других специалистов по кризисным ситуациям», сообщил Спаркс. «Они вот-вот должны вылететь в Вальпараиса, а оттуда первым же рейсом к нам». «Очень хорошо», устало вздохнул Дрейк. «Только не забудь им напомнить, что посадочная полоса занята и пока непригодна для приземления». Они пошли дальше. По мере приближения к потерпевшему аварию транспортнику, все громче раздавались негодующие крики запертых в тесных клетках пингвинов, так оглушительно выражавших всему свету свое недовольство. «Одного не хватает», — вспомнил Дрейк. «Куда, интересно, он подевался?» Подойдя к самолету, он забрался внутрь. Скомканная кожаная куртка торчала за креслом первого пилота. Дрейк вынул ее, расправил и заботливо постелил на сиденье чтобы Нора не видела покрывающих кресло кровавых пятен, о которых забыл упомянуть Бичем. Потом высунулся из кабины и протянул девушке руку, чтобы помочь ей подняться. Из кабины пилота они прошли в штурманскую рубку, а оттуда в багажное отделение. Корпус самолета накренился при посадке, и единственным источником освещения был грузовой люк в нижней палубе. Сквозь его искореженные створки задували внутрь порывы холодного ветра, и проникал рассеянный дневной свет. Внутри самолет казался огромным, и даже массивные топливные баки для дополнительного горючего при выполнении дальних рейсов не скрадывали ощущения простора. В хвостовой части была установлена электрическая плита, питающаяся во время полета от бортовых генераторов. Палуба грузового отсека выглядела довольно чистой, если не считать разбросанных на ней мелких кусочков коры удивительных карликовых деревьев. Было странно, что они из Антарктиды, ледового континента, где до недавнего времени никто даже не предполагал обнаружить растительность. В том месте, где размещались пингвиньи клетки, тоже скопилось немного мусора, смешанного с птичьим пометом, вероятно, выпавшим сквозь прутья во время болтанки и аварийной посадки. Ничего необычного или экстраординарного на первый взгляд не было. Дрейк прошелся по отсеку, считая вслух. «Две, три, четыре...» Он остановился, наклонился, всматриваясь, выпрямился и зашагал дальше. «Так, всего семь полевых пробоин». Восемь, если учесть ту пулю, что вывела из строя передатчик. Либо самоубийца успел перезарядить револьвер, либо у кого-то еще было оружие. А ну-ка, давай с тобой поглядим на эту дверь. Но на двери, ведущей в кабину, и вмятин не обнаружилось. Очевидно, изуродовавшая рацию пуля была выпущена из отсека. Командир и второй пилот услышали шум в багажном отсеке. Стал рассуждать Дрейк. Один из них вышел посмотреть, в чем дело, вернулся за оружием и снова бросился обратно. Выпущено по меньшей мере семь пуль, плюс еще одна в передатчик. Всего выходит восемь, верно? Внезапно он нахмурился. Черкни-ка у себя в блокноте Нора, что нужно будет сосчитать патроны в барабане найденного револьвера. Тогда мы точно узнаем, сколько оружия было на борту. Всего одно, я думаю. Тихо сказала девушка. Гильзы все одинаковые. Она указала пальцем на стык между рубкой и передней частью грузового отсека, где в углу валялись шесть желтых латунных гильз. «Угу», – пробурчал Дрейк. «Получается, что Стрелок опустошил барабан, а потом снова перезарядил его?» «Странно, очень странно. Выходит, у него появилась такая возможность. Но почему?» И где следы крови? В таком маленьком помещении кого-то обязательно должны были задеть. А вот я никак не пойму, зачем пилот все-таки застрелился сразу после посадки, спросила Нора. Вообще-то у меня сложилось такое впечатление, что он страшно не хотел приземляться на наш остров. Помните, как он повернул от него и взял курс в открытое море? Но потом сообразил, наверное, что горючего до ближайшей суши все равно не хватит, и решил вернуться. В принципе, пилот действовал достаточно разумно, на мой взгляд. Слил топливо над океаном и только тогда пошел на посадку. Я даже представить себе не могу, что заставило его покончить с жизнью. Дрейк снова тщательно осмотрел фюзеляж в поисках незамеченных пробоин. Но больше ни одной не нашел. Открывающий створки люка рычаг выглядел совершенно нормально и был зафиксирован в положении открыто. Единственной находкой стало одинокое пингвинье перо, обнаруженное в передней части багажного отделения. Такие крупные черные перья обычно бывают хвостовыми. Дрейк поднял находку и с ужасом уставился на нее. Запекшаяся кровь в основании пера доказывала, что оно было жестко выдрано, с мясом. «Больше нам здесь нечего делать», – объявил он, незаметно отбросив перо в сторону. Нужно будет сейчас же узнать у Холлистера о состоянии посадочной полосы и попросить Бичема проверить патроны в барабане револьвера и осмотреть с ним тело бедняги Брауна. Никак не могу поверить. Дрейк галантно помог девушке спуститься на землю и задержался на минутку у сложенного рядом с машиной и груза. О нем тоже следовало позаботиться. На деревянном ящике с научными отчетами крышка была оторвана. Одна из боковых планок сломана. Чуть в сторонке валялась измятая и перекошенная клетка пропавшего пингвина. Четверо его собратьев переговаривались между собой высокими, крикливыми голосами. Но уже не так раздраженно. Два тюка с торчащими из них змеевидными корнями лежали с краю. Вывалившаяся через прореху в мешковине часть содержимого третьего тюка была сложена в отдельную кучу. Холлистер неторопливо расхаживал вокруг разбитой машины, сокрушенно покачивая головой. «Полосу необходимо освободить как можно скорее», — сказал Дрейк. «Как вы думаете, сколько на это понадобится времени?» Главный механик откашлялся. «У нас есть два мини-бульдозера для расчистки снега», — мрачно ответил он. «Но такую махину им не сдвинуть». Можно, конечно, разрезать самолет на куски сварочным аппаратом, но, на мой взгляд, это было бы просто преступление. Дрейк быстро взглянул на него, но промолчал. «Посадка на брюхо», — продолжил Холлистер, — «в наше время не такая страшная вещь, как раньше. За время существования авиации их совершали столько раз, что пилоты успели научиться, как это делать». Да и самолеты сейчас строят с солидным запасом прочности. У этой машины крылья в полном порядке. Один винт, правда, полетел, но на нашем складе есть запасной. Дайте мне срок и свободу действий. Мы эту птичку поставим на ноги и отбуксируем на стоянку. Мне думается, ее даже и летать заново научить можно. Дрейк с возросшим интересом оглядел транспортник. Что ни говори, назвать машины, обслуживающие полярные трассы хрупкими, вряд ли у кого повернется язык. Их проектировали с таким учетом, чтобы в случае вынужденной посадки они могли стать кровом и убежищем для экипажа и пассажиров, пока их не обнаружат с воздуха посланные на поиск вертолеты. Этот самолет тоже был сделан на совесть. Некоторые другие модели такая посадка превратила бы в кучу металлолома но только не эту. И если при оценке ущерба учесть не столько поврежденные, сколько оставшиеся в рабочем состоянии узлы, предположение Холлистера выглядело неправдоподобным. Хорошо. Принял решение Дрейк. Составьте подробную спецификацию и принесите ко мне в кабинет. Я передам ваше предложение по инстанции, но ничего не обещаю. Сами знаете, мы здесь только исполнители. «Решение принимают дома». Механик смачно сплюнул и сказал. «Хоть убей меня, не понимаю, какого черта старина Браун влепил себе пулю в башку? Одну я знаю точно. Он был не из тех парней, у кого может поехать крыша. И что ему такое вдруг померещилось?» «У каждого из нас накопилось немало вопросов», — вздохнул Дрейк на которые я бы тоже не прочь получить ответы. Если вам посчастливится наткнуться хотя бы на один, буду очень благодарен, если не сочтете за труд поделиться». Кивнув Холлистеру на прощание, он направился в один из складских ангаров, куда положили тело застрелившегося пилота. Большие металлические двери в торце были широко распахнуты, пропуская внутрь достаточно дневного света. Здесь же предполагалось временно разместить весь груз самолета. Поборов легкий приступ тошноты, Дрейк внимательно обследовал труп капитана Брауна. Не было сомнений в том, что он застрелился сам. А жаль. Любой другой вариант, включая преднамеренное убийство, был бы по крайней мере логически объясним. И не возникало бы нерешенных вопросов и фантастических догадок. На рассудок пилота определенно что-то повлияло, иначе он не стал бы кончать жизнь самоубийством. Но никаким расстройством психики невозможно было объяснить случившееся с остальными находившимися на борту людьми. Самый буйный маньяк не сумел бы расправиться с такой оравой, не оставив при этом следов. Но если отпадает гипотеза о маньяке, остается только допустить сверхъестественные причины, что уже вообще не поддается объяснению. Дрейк потряс головой, пытаясь заставить себя рассуждать здраво. Спаркс и еще четверо свидетелей слышали по рации, как началась непонятная кутерьма в багажном отсеке транспортника. При этом Браун и второй пилот Уоррен находились в кабине и, следовательно, никак не могли быть зачинщиками. Этот факт можно было считать бесспорно доказанным. Затем капитан Уоррен, выглянувший из кабины на шум, потребовал дать ему револьвер и, очевидно, получил его. Он же, или кто-то другой, израсходовал барабан, перезарядил револьвер и произвел еще два выстрела, после чего бесследно исчез вместе с третьим членом экипажа, семью пассажирами и несчастным пингвином. Оставшийся в одиночестве Браун каким-то образом? Каким? вновь завладел оружием, посадил самолет и незамедлительно застрелился. Но пассажиров трудно было заподозрить во внезапной вспышке агрессивности. Напротив, судя по единодушному требованию открыть створки люка и возгласом типа «Дружно, парни!» и «Влюк их!» в люк, или «Толкай, толкай скорее!» те были больше склонны к сотрудничеству и объединению против неведомого врага. Начальник базы с горечью вгляделся в застывшее лицо мертвого пилота. Они не были с Брауном друзьями, но поддерживали приятельские отношения. Сейчас же Дрейка не покидало дурацкое ощущение, что он смотрит вовсе не на капитана, а на оболочку, в которой тот некогда обитал, а потом покинул ее за ненадобностью. Наверное, что-то подобное испытываешь, когда видишь мертвым хорошо знакомого человека. Личность исчезла, испарилась, ушла. А что осталось? От внезапно пришедшей в голову сумасшедшей, ужасающей мысли, волосы на голове Дрейка едва не встали дыбом. Конечно же, он никогда ни во что такое не верил. Ни на секунду. Поверить в невероятное было бы чистейшей воды безумием, шизофренией, паранойей. Никто и ничто не может проникнуть из воздуха в герметично задраенный салон самолета, не говоря уже о том, чтобы атаковать или захватить его. Никто и ничто не в состоянии сожрать или иным образом бесследно уничтожить 10 человек, а потом принять облик одного из них и занять его место. Да и какой смысл притворяться потом мертвецом? Нет, поверить в существование неизвестного науке существа – обладающего разумом и враждебного по отношению к людям, было решительно невозможно. Дрейк даже зубами заскрипел от злости и стыда за свое так не кстати разыгравшееся воображение. Разумеется, он ни на мгновение не воспринял всерьез пришедшие в голову мысли. Он искренне желал бы больше вообще не иметь ничего общего с подобными идеями. «Как бы там ни было...» Пробормотал Дрейк смущенно. «Будь даже на острове штатный врач, производить вскрытие не в нашей компетенции, и никто нам этого не позволит». Он запнулся и умолк, словно испугавшись звуков собственного голоса. Металлические стены ангара не отражали его слов, а глухо вибрировали под натиском завывающего снаружи ветра. К этому, то затихающему, то вновь усиливающемуся гулу, Вскоре добавился скрип гравия от колес и ног людей. Это рабочие доставляли на склад первую партию багажа, выгруженного из самолета. Одна ручная тачка на маленьких резиновых колесиках была сверхом заполнена биологическими образцами из оазиса горячих гор. А во второй громоздились ящики с научными отчетами. Некоторое время Дрейк наблюдал за разгрузкой и укладкой. Места на полу было более чем достаточно и его присутствие в роли невольного надсмотрщика выглядело излишним и неоправданным. Когда рабочие покатили свои тачки за очередной партией, он покинул склад и пошел к себе. По дороге Дрейк встретил одну из четырех живущих на Гоу-Айленде беспородных дворняк. Пес приветливо помахал лохматым хвостом и увязался следом. Проводив начальника базы до административного корпуса, он попрощался с ним, виляя хвостом, и умчался прочь по каким-то своим собачьим делам. Как только Дрейк вошел в кабинет, Нора протянула ему только что отпечатанный на машинке лист бумаги. Это был официальный ответ на ранее отправленный по радио отчет о случившейся трагедии. Сейчас даже трудно было поверить, что все это произошло не более трех часов назад. Сама по себе авария не могла, разумеется, считаться чем-то из ряда вон выходящим. Поломки случаются сплошь и рядом, хотя, конечно, далеко не всегда они бывают сопряжены со столь необычными обстоятельствами. Поэтому, наверное, последовала незамедлительная реакция начальства, обычно куда более тяжелого на подъем. В наши дни каждый считает себя психиатром, как чуть раньше каждый был собственным врачом. Когда рапорт Дрейка по поводу катастрофы, содержащий только факты, которые были восприняты как параноидальный бред, и маниакально-депрессивный психоз в завершающей стадии, добрался до Вашингтона, сообщение привлекло к себе повышенное внимание. Каждый чиновник, через руки которого оно проходило, не мог отказать себе в удовольствии поставить свой собственный диагноз. Выводы и решения на самом высоком уровне последовали незамедлительно. Вот только основывались они к несчастью, не на изложенных в рапорте фактах, а на предполагаемом состоянии психики человека, написавшего донесение. Все материалы об аварии транспортного самолета на Гоу-Айленде были переадресованы в психиатрическую секцию службы с добавлением соответствующих рекомендаций. В них содержался прозрачный намек на то, как именно следует относиться к злополучному документу. О степени заблуждения начальства можно было судить хотя бы потому, что никто из руководства не удосужился запросить повторное подтверждение случившегося. Полученное Дрейком распоряжение не оставляли сомнений в высокой медицинской квалификации столичных чиновников и содержали настоятельное требование срочно взять подробные письменные показания у каждого из 19 обитателей острова. Каждый свидетель обязан был написать обстоятельное изложение событий, после чего все эти документы следовало срочно передать по рации, на Большую Землю. Дрейк равнодушно пожал плечами. «Займись этим сама, Нора», – сказал он сдержанно. «Эти болваны возомнили, что расследуют не авиакатастрофу, а случай всеобщего помешательства на отдельной изолированной базе. Очевидно, они рассчитывают заполучить сенсационные материалы по массовой галлюцинации персонала и полагают, что самолет приземлится в Вальпараисо завтра утром строго по расписанию». «Но он же не приземлится!» – растерянно воскликнула девушка. «Конечно, не приземлится», – согласился Дрейк. «Ты только голову не ломай, а сделай, что приказано. Все поняла». Инора отправилась выполнять в высшей степени необычное распоряжение столичного начальства. Она должна была проинформировать каждого служащего базы и подробно растолковать, что именно от него требуется. Можно было не сомневаться, что люди отнесутся к этому по-разному. Дрейк усмехнулся, представив себе, как будут ломать головы вашингтонские психоаналитики над девятнадцатью различными версиями случившегося. Ведь их выскажут напуганные и шокированные катастрофой люди, чьи нервы и до катастрофы изрядно расшатались за долгие месяцы однообразного, тоскливого существования. Начальник базы набил трубку, зажег и принялся неторопливо раскуривать ее. В деятельности любой крупной организации всегда существует определенное количество моментов, абсолютно нерациональных с точки зрения логики и здравого смысла. Поскольку стандартное расследование будет вестись таким странным методом, Дрейк хорошо представлял себе, какая жуткая неразбериха возникнет в высших эшелонах. Такая же, если не большая путаница, возникнет в головах чиновников, как только психиатры закончат анализы, И сделают свои заключения. Очень сомнительно, что кто-либо посмотрит на случившееся трезво, хотя сам Дрейк по-прежнему пребывал в полной уверенности, что существует логичное и здравое объяснение события. Он попытался самостоятельно проанализировать и выбрать возможные варианты. Бунт на борту, заговор с целью захвата самолета, буйное помешательство пассажиров и членов экипажа отпадали сразу. Благодаря прямой трансляции из кабины, прекратившейся лишь после того, как шальная пуля разбила передатчик. Но почему же все-таки покончил самоубийством Браун, которого Дрейк всегда считал уравновешенным капитаном, чья психика оказалась способна выдержать любое потрясение? Если он был свидетелем как некий невидимый монстр, уничтожает одного за другим находящихся на борту людей, то его явное нежелание приземлиться на острове Становится понятным. Браун просто не хотел подвергать риску тех, кто должен был встречать его на земле, поэтому он направил машину в открытое море. Возможно, с целью утопить самолет, себя и неведомого агрессора в каком-нибудь отдаленном, но глубоком квадрате. С другой стороны, если на борту произошло нечто далеко, выходящее за обычные рамки, он мог перестать доверять собственным органам чувств. И даже убедить себя в том, что сошел с ума, и действовать в дальнейшем, исходя именно из такой предпосылки. Стук в дверь прервал размышления начальника базы. В кабинет вошел заведующий складом Сполдинг. Он выглядел еще более взволнованным и напряженным, чем обычно. Дрейк еще раз решил отправить его в отпуск при первой же возможности. Вот уж кому отпуск действительно был необходим. Сполдинг был ярым фанатиком рок-н-ролла и мучительно страдал, оторванный от музыкальных новинок. Его навязчивое ухаживание за Норой было, с одной стороны, попыткой найти замену своему увлечению, с другой – предупреждало о расшатанной нервной системе. Процесс ухаживания сопровождался мелодраматическими сценами и постоянными скандалами. А частые скандалы и ссоры в тесном кругу – нередко приводит к весьма непредсказуемым и нежелательным последствиям. «Я тут поспрашивал кое-кого», — срывающимся от волнения голосом заявил Сполдинг. «И мне кажется понял, что на самом деле произошло на борту самолета». «Если это действительно так», — спокойно сказал Дрейк, — «примите мои искренние поздравления. Особенно в том случае, если ваша версия устроит больших шишек в Вашингтоне». Не думаю, что она их устроит. Недовольно проворчал Зав складом. Ну тогда она и нам вряд ли пригодится, заметил начальник базы, попыхивая трубкой. Вовремя принятые меры могут спасти наши жизни. Не сдавался Сполдинг. Дрейк пустил в потолок несколько колечек табачного дыма. Что ж, готов признать, что в таком случае ваши соображения могут иметь определенную ценность. «И в чём же, по-вашему, причина катастрофы?» Парень без приглашения уселся на стул. Казалось, будто все его мышцы напряжены до предела, а сам он находится на грани нервного срыва. «Вы помните, надеюсь?» – заговорил он, тщательно пытаясь казаться раскованным. «Как начинались регулярные авиарейсы над акваторией Тихого океана? И сколько самолётов с тех пор пропало без вести?» Машина поднималась в воздух, и больше о ней никто никогда не слышал. «По официальной версии, причиной всех этих исчезновений принято считать отказ двигателя, либо разрушение плоскостей при случайном попадании в мощные вертикальные воздушные потоки. Вы помните, мистер Дрейк?» Тот кивнул и снова затянулся. Собеседник, на его взгляд, был слишком взбудоражен, чтобы связно рассуждать, но выслушать его все-таки стоило. Вдруг он и впрямь случайно наткнулся на какое-то рациональное объяснение. «В наши дни подобное происходит значительно реже», — продолжал развивать свою мысль молодой человек. «Но самолеты по-прежнему продолжают исчезать. Взять хотя бы тот случай пару месяцев назад». Дрейк снова кивнул. Два месяца назад трансокеанский воздушный лайнер пропал из эфира, лишь немного не дотянув до берега. Поисковые группы нашли полдюжины спасательных плотиков, надутых, но пустых, и несколько мертвых тел. 37 погибших и никакой разумной версии о причинах катастрофы. Одни догадки. Этот самолет на взлетной дорожке, убежденно заявил Сполдинг, тоже должен был исчезнуть, как другие, без следов и без видимой причины. А поскольку этого не произошло, вздохнул Дрейк, высокое начальство станет теперь все валить на наши головы. Им в сто раз проще иметь дело с загадочным исчезновением, чем с реальным событием, в которое невозможно поверить. Я только хотел сказать, что тот авиалайнер и наш самолет погибли в результате воздействия одного и того же, пока неизвестного фактора». Обиженно пояснил завскладом. «И у вас есть доказательства?» «Нет», – взвился Сполдинг. «Не крупицы. Только логика и здравый смысл. Все эти исчезновения происходили в разных местах и в разное время» но имели нечто общее, а именно, внезапное прекращение радиопереговоров с наземными службами. Предполагалось, что экипаж был так занят ликвидацией воздушной ситуации, что не имел времени выйти на связь. «И что же это за ситуация?» – лениво поинтересовался Дрейк. «Существо или явление, способное проникнуть в летящий самолет и вышвырнуть за борт всех находящихся внутри людей?» Не в силах больше сдерживаться, заорал собеседник. «Вот что это такое, черт побери!» Тон его стал угрожающим, манера поведения агрессивной. Он и до трагедии был предельно взбудоражен, с тревогой ожидая появления на острове новых лиц и заранее изводя себя и Нору ревнивыми домыслами. Сейчас все это вызвало накапливавшееся напряжение и интенсивную вспышку ярости. А трагедия вполне могла сыграть роль детонатора. Дрейк решил оставаться внешне спокойным и быть терпеливым к любым выходкам распоясавшегося юнца. Он мог, разумеется, в двух словах опровергнуть выдвинутую парнем фантастическую теорию. Но ни в коем случае не желал обострять ситуацию и доводить дело до конфликта. Сейчас разумнее было подыграть Сполдингу, а потом первым самолетом отправить его в отпуск. «Вы имеете в виду, насколько я понимаю, кого-то вроде птицы-рух?» – вежливо осведомился Дрейк. «Что ж, я не претендую на экспертное суждение, но мне кажется, что существо подобных размеров непременно кто-нибудь должен был заметить». «Да не имел я в виду никакой птицы-рух!» – взорвался вскладом. «И не нужно меня гладить по головке! Я не ребенок и прекрасно могу отличить арабские сказки от исторических фактов!» Я вам толкую о том, что погибли люди, и это не мое воображение, а реальная действительность. Повторяю еще раз. Все необъяснимые катастрофы самолетов над Тихим океаном происходили в разное время и в разных местах. С математической точки зрения разброс координат, с учетом по времени, представляет собой чисто случайную последовательность. Примерно такую же, какая получается, сопоставляя, скажем, все случаи нападения на людей-тигров-людоедов в Индии. Чтобы тигр атаковал человека, необходимо совпадение как минимум двух основных факторов. Оба должны оказаться в одном и том же месте в одно и то же время. Заметьте, кстати, что при исчезновении самолетов ни разу не были зафиксированы полностью совпадающие метеорологические условия. Сила и направление ветра, облачность, температура воздуха. Вы еще не усматриваете аналогии с тиграми? Это же очень просто. Самолеты пропадают, оказавшись в одном месте, в одно и то же время с чем-то таким, что способны их уничтожить. С кем-то таким, кто нападает на летательные аппараты прямо в воздухе и убивает пассажиров и экипажа, прежде чем люди, занятые отражением атаки, успевают связаться с землей». «Предположим, что все это правда», – задумчиво произнес Дрейк. «Но как добыть доказательства?» И что это за тварь такая, которая по силу справится с экипажами-пассажирами многоместного лайнера. Между прочим, что вы имели в виду, говоря о спасении наших жизней? Могу точно сказать, что это не гигантская птица, ответил Сполдинг. Вы меня за дурака принимаете, я же вижу! Внезапно закричал он в гневном порыве. Или за ненормального! Какого черта вы мне все время подыгрываете? Дрейк развел руками. «Во-первых, вы ошибаетесь. Во-вторых, за неимением лучшего я готов принять вашу гипотезу за рабочую. Подтверждающих ее фактов у нас пока нет, но и опровергающих тоже. Сейчас, однако, меня больше интересует другое. Как я понял, у вас появилась некая идея, реализовав которую мы сможем обеспечить населению острова безопасность и защиту от неизвестного монстра, кем бы он ни был». «Вы действительно считаете, что он может объявиться на Гоу-Айленде?» «Браун летел сюда», — пояснил, успокаиваясь за вскладом. «Поэтому логично предположить, что напавшая на машину тварь знала о том, куда он направляется, и последовала за единственным оставшимся в живых пилотом. Да, я считаю, что чудовище способно проникнуть на остров, и придет оно за Брауном». Дрейк раскурил трубку. «Вы хоть понимаете, Сполдинг?» Заговорил он, наконец, нарочито небрежным тоном, что если я доложу начальству вашу версию происшедшего и укажу автора, то тут же получу приказ запереть вас в изолированную камеру и выбросить ключ. А мне бы очень не хотелось этого делать. Но мы опять отвлеклись. Давайте лучше я выслушаю ваши предложения, как нам всем защититься от этого самого неизвестного кого, но только не гигантской птицы. Но предупреждаю заранее, я не приму даже в качестве гипотезы никаких других летающих тварей, потому что самолет находится на взлетной полосе, и на его фюзеляже и плоскостях нет никаких следов, указывающих на нападение извне. Более того, несколько человек, присутствовавших при трансляции, могут подтвердить, что пассажиры в багажном отсеке, наоборот, пытались вытолкать из самолета кого-то или что-то. «Итак, я слушаю. Что это было, по-вашему, и как с ним бороться?» «Огнестрельным оружием его не взять», — убежденно высказался Сполдинг. «Пули на него не действуют. Кто-то выпустил целую обойму, не считая той, что Браун приберег для себя, и все бестолку». «Используя ваше утверждение», — кивнул Дрейк. «Действительно, можно предположить, что пули либо проходили сквозь тело гипотетического монстра» если у него вообще таковое имеется, либо просто в него не попадали, потому что тварь оказалась или слишком маленькой, или такой конфигурацией, которая существенно затрудняет прицел. Любопытно, однако, что вы можете предложить взамен? «Огонь!» – пылко воскликнул юноша. «Что бы нам ни угрожало, оно определенно живое, но даже среди известных науки животных полно таких, которых из ружья не убить» если точно не знаешь, куда стрелять. А огня боятся все живые существа на свете, потому что любое из них может сгореть. У нас на складе полно ракетниц. Раздайте их персоналу. Вспышка ракеты наверняка отпугнет монстра. Так, и только так мы сможем защитить Гоу-Айленд и спасемся сами от той твари, что проникла в самолет и прикончила всех до единого, кроме Брауна». Дрейк надолго задумался. Он не поверил в экстравагантное предложение сидящего напротив невротика, но положение руководителя обязывало его принять мудрое и взвешенное решение, учитывающее, помимо прочего, морально-психическое состояние подчиненных ему людей. «Вы ведь у нас заведуете складом», – сказал он после паузы. «Вам и карты в руки. Даю вам официальное разрешение выдать ракетницу и бой запас к ней», Каждому, кто обратится к вам с соответствующей просьбой. Устраивает? Устраивает, пробурчал Сполдинг. Только лучше бы вы приказали каждому получить ракетницу и не расставаться с ней ни днем, ни ночью, а иначе я серьезно опасаюсь, что тот мертвец в ангаре окажется не последним трупом на этом чертовом острове. На этом они и расстались. Парень ушел, недовольный и разочарованный, но Дрейк успел заметить на его лице, мгновенную вспышку удовлетворения, пусть частично, но он своего добился, одержав хоть маленькую, но все же победу над начальником базы. Последнее обстоятельство было особенно важно для самолюбивого эгоиста, потому что ревновал Нору Холк Дрейку, с которым она проводила в общении значительно больше времени, чем со всеми остальными мужчинами Гоу-Айленда вместе взятыми. Избавившись, наконец, от докучливого посетителя, Дрейк откинулся на спинку кресла, ощущая невероятную усталость от необходимости постоянно обращать внимание на множество самых разнообразных фактов, каждый из которых, если вовремя не отреагировать, мог привести к конфликтам и немотивированным поступкам его персонала. Вот только никого почему-то не волновало, что при этом чувствует и переживает он сам. И как это все ему действительно надоело. Ему вдруг страстно захотелось хоть на миг обрести никем и ничем не ограниченную свободу. «Господи, как бы это было здорово!» – произнес вслух Дрейк, обращаясь к стенам кабинета. «Встать сейчас на четвереньки и залаять. Или заорать во весь голос. Просто так, потому что хочется. Разумеется, ничего подобного он делать не стал». Работы еще было не в проворот, да и люди то и дело заглядывали к нему в кабинет. Хорошо хоть непрерывный поток официальных радиограмм от начальства застопорился. Разбирая скопившиеся на столе бумаги, он принял дежурного пожилому бараку, пришедшего с какой-то жалобой. А до него кока, не знающего, что ему делать с провизией, подготовленной для праздничного обеда и рассчитанной на десять лишних персон. Все замороженные продукты уже успели оттаять, а замораживать их снова, по словам повара, было никак нельзя. «Да делайте, что хотите, хоть псам скормите!» — отмахнулся от него Дрейк. А вот от дежурного так просто отделаться не удалось. Тот долго маялся, но потом все же решился задать не относящийся к служебным обязанностям вопрос. «Я вот все думаю, сэр, куда бы подевались все эти люди?» На берегу Антарктиды полно русских станций. Как вы считаете, могли они послать свой самолет, чтобы испытать на нашем какое-нибудь секретное оружие? Понятия не имею, признался Дрейк. Пока что с такой версией известные нам факты не стыкуются. И с любой другой тоже. Ни единой ниточки, которая могла бы привести к истине. Мне иногда кажется, что чем ломать голову... «Лучше уж сидеть, да бумажных кукол вырезать». «Да тут ко мне сполдинг забегал», — вспомнил дежурный. «Всучил мне ракетницу с патронами. Велел сразу же зарядить и не расставаться с ней ни на секунду». «С моей стороны возражений нет», — пожал плечами начальник базы. Дежурный ушел. На смену ему явилась нора. «Все сидят и, высунув языки, строчат свидетельские показания», — сообщила она. Многие спрашивали, как надо писать. Я сказала, просто опишите все, что видели сами, как в письме домой. «Бюрократы не выносят простого английского языка», — заметил Дрейк. «Зато вашингтонские мозговеды наверняка будут очарованы безыскусным стилем наших сочинений. Хочешь знать, что я обо всем этом думаю?» Девушка задумчиво посмотрела на него и улыбнулась. «Ничего вы не думаете, а просто ждете, пока что-то прояснится». Ты права, но не совсем. Одобрительно кивнул Дрейк. Прежде всего, я жду, пока не установится некий общий критерий. Когда два десятка человек высказывают 20 противоречивых версий одного и того же события, ни одному из них нельзя верить безоговорочно. Поэтому приходится сидеть и ждать дополнительной информации, на основе которой уже можно судить, кто врет, кто заблуждается, а кто говорит чистую правду. Тогда и только тогда ты имеешь право установить для себя определенные основные критерии и, засучив рукава, приниматься за работу. Честно говоря, самое трудное на свете занятие – это откладывать вынесение приговора, пока не соберешь все влияющие на решение факты. «Сразу видно, что вы не женщина», – рассмеялась Нора. Нам, Но, между прочим, приходится заниматься этим ежедневно, иначе нельзя». «Хотя не скажу, что и мы застрахованы от ошибок». Дрейк посмотрел на часы. «Не стоит совершать одной больше, задерживаясь сегодня на работе», — сказал он. «Если какая-нибудь ужасно большая шишка с самого верха вдруг возжелает переговорить с моей скромной персоной, меня в любом случае разыщут. Но в данный момент я твердо намерен пойти прогуляться». «Вооружившись ракетницей?» «Почему бы и нет?» «Знаешь, если Сполдинг все-таки прав, никому из нас не стоит бродить одному по острову. Эта страшная тварь, которая не птицаруха черт знает, что такое, легко может сцапать и слопать зазевавшегося прохожего. Или прохожую. А как вы смотрите, Нора, на заманчивое предложение совершить прогулку вдвоем, закатом полюбоваться и все такое прочее? Следует отдать девушке должное». Раздумывала она не дольше секунды. «Я с удовольствием пойду с вами», — сказала она и добавила с лукавой усмешкой. Но только с ракетницей. Когда они вышли на свежий воздух, уже начали сгущаться долгие серые сумерки, характерные для высоких широт. Но до заката оставалось еще порядочно времени. Почти всю западную половину небосвода застилала плотная облачная масса и только над горизонтом светлела узкая полоска чистого неба, но не голубая, а багровая, в лучах скрытого за облаками солнца. Неизменный прибой с грохотом швырял набегающие валы в подножие прибрежных утесов. Почему-то сегодня его рев казался особенно сердитым и злобным. Пока Дрейк с Норой неторопливо шагали по направлению к скалам, заходящее светило выскользнуло наконец из облачного плена и озарила неярким багрянцем остров и гряду утесов на берегу. Последняя вспышка света уходящего дня окрасила алым отвесные гранитные скалы и словно надела на сверкающие всеми цветами радуги короны на их вершины. И даже редкие карликовые деревья и кустарники, произрастающие на тощей почве Гоу-Айленда, приобрели в эти мгновения праздничный вид. Несмотря на их уродливые, искривленные ветрами и непогодой стволы. А задумчивое лицо Норы в закатных лучах тоже как будто изнутри засветилось своим, неповторимым сиянием. Идущий с нею рядом Дрейк был так поражен этим чудесным превращением, что то и дело приостанавливался, бросая из-под тишка на спутницу восхищенный и в то же время слегка удивленный взгляд. Такие же багрово-красные отблески отражались от гребней непрерывной чередой несущихся к острову гигантских валов. А затененные провалы между ними казались сгустками темного пурпура. Стайками и поодиночке срывались с утесов морские птицы, паря и кувыркаясь в воздушных потоках. Время от времени до лиц завороженных этим зрелищем пары долетали обжигающие холодные микроскопические частички водяного пара, от кипящего под их ногами котла прибоя. Его глушащий гул доминировал буквально над всем, и даже резкие птичьи крики воспринимались на этом фоне, как невнятный шепот. Дрейк дважды порывался что-то сказать и оба раза сдерживал себя. Наконец, решившись, он повернулся к девушке и произнес. «Сполдинг ходит за тобой по пятам» как будто он твой родной брат. Его поведение слишком бросается в глаза. И я сомневаюсь, что речи, которые он ведет, имеют хотя бы отдаленное отношение к братским чувствам. Нора безразлично повела плечами, не отрывая взгляда от изумительно красивой панорамы. «Я решил отправить его в отпуск при первой же возможности», сказал Дрейк. «Ты не возражаешь?» Девушка повернулась к нему. «Честно говоря, я буду только рада», — призналась она. «Вообще-то он малый и неплохой, и намерения у него добрые, но меня ужасно раздражает его манера постоянно искать скрытый смысл в каждом услышанном слове. И реакция у него неадекватная. То вдруг начнет со мной заигрывать вовсю, без малейшего повода, то жутко обижается неизвестно на что, хотя у меня и в мыслях не было его задевать». Дрейк на мгновение задумался. «Хочу кое-что у тебя спросить неофициально». Начал он тщательно, подбирая слова. «Попробуй забыть, что я начальник, а ты моя подчиненная. И ответь мне честно. Ты хочешь в отпуск?» «Нет», — покачала головой Нора. «Со мной все в порядке. Многие на острове нуждаются в отдыхе гораздо больше, чем я. К тому же...» Улыбнулась она. «Мне нравится моя работа». «Хотел бы я знать, что в ней такого привлекательного», – удивился Дрейк и добавил после паузы. «У меня такое ощущение, что половина персонала базы, большую часть времени, находится на грани истерики. Могу только представить, какое разрушающее влияние на общее моральное и психическое состояние» окажет сегодняшнее происшествие с этим проклятым самолетом. Честно сознаюсь, что с ужасом ожидаю наступления завтрашнего дня. — У всякой катастрофы существует причина, — возразила Нора. — И вы ее рано или поздно обязательно отыщете. А когда это сделаете, все скажут, что они так и знали, и постепенно успокоятся. Дрейк надолго замолчал потом снова заговорил усталым, отрешенным голосом. Теснота, скука, постоянное напряжение плюс тревожное ожидание чего-то ужасного. Такое сочетание способно вызвать самые дикие и немыслимые ситуации с непредсказуемыми последствиями. Тот же Сполдинг в душе романтик. Он может остаться таким же или просто станет совершенно невыносимым. Что касается меня... Он запнулся и умолк. Нора пристально уставилась на него. «Я тоже раньше был неисправимым романтиком», — грустно признался Дрейк. «И оставался им долгое время, стараясь, естественно, никак не проявлять своих чувств. Но при сложившемся на острове положении, учитывая мою должность, я не имею права поддаться эмоциям, отчетливо понимая, что такой путь неизбежно приведет к трагедии». Поэтому я вынужден играть роль холодного, бесстрастного наблюдателя. До тех пор, во всяком случае, пока не разрешится эта загадочная история с самолетом. Знаешь, как подумаю об этом, то мурашки по спине, то в дрожь кидает. И дело не в том, что меня пугают какие-то конкретные соображения, а как раз наоборот, в том, что все мои подозрения через чур туманны и лишены фактической основы. Когда не знаешь, чего ожидать, может случиться все, что угодно. Или ничего. Вот поэтому я и боюсь. Нора покачала головой и бросила на него недоверчивый взгляд. Ну, не за себя, конечно. Пробормотал Дрейк, избегая смотреть на девушку. А вот за тебя беспокоюсь очень. И я бы не хотел иметь лишние поводы для переживаний. Ты можешь мне пообещать... «Нет, не так. Могу я тебя попросить соблюдать те меры предосторожности, которые я тебе предложу. Прежде всего, постоянно держись на чеку. Я знаю, Нора, ты смелая и вовсе не требую, чтобы ты меняла свои привычки. Но настоятельно прошу тебя вести себя поосторожнее, хотя бы в ближайшие дни». «А с чего вдруг такая трогательная забота именно обо мне?» С легким удивлением в голосе осведомилась она. Дрейк смущенно откашлялся. «Я же тебе говорил, что когда-то тоже был романтиком. И хочу, чтобы ты знала, когда придет твоя очередь идти в отпуск, я тоже постараюсь уговорить начальство отпустить меня одновременно с тобой. Если ты не против, конечно». Внезапно он усмехнулся. Короче говоря, хочу тебя предупредить, что намерен отправиться с тобой домой одним рейсом. Надеюсь, у меня хватит влияния это устроить. А когда мы вместе окажемся там, где на нас никто и ничто не будет давить, я рассчитываю вскружить тебе голову, пустив в ход всю силу моего мужского обаяния. Ну а пока этот счастливый миг не настал, еще раз прошу тебя поберечься». Нора некоторое время раздумывала, изредка поглядывая на Дрейка, и снова устремляя взор к горизонту. Когда она заговорила, в голосе ее прозвучали ноты обиды. Все-таки не понимаю я вас, мужчин. И, конечно, я не против отпуска с вами сейчас и не буду против потом. Вы же об этом прекрасно знаете. Не делайте вид, что не замечали все это время, как я сама вам на шею вешалась. Она выжидающе посмотрела на него. Но тот даже не пошевелился. Девушка недовольно фыркнула. «Послушай, девочка, я совсем не такой холодный и неприступный, каким выгляжу». «Поспешно», — сказал Дрейк. «Но не забывай, что нас с тобой отлично видно из ближайших бараков. На этом острове нигде не укрыться, и нужно быть постоянно настороже. Держу пари, что сполдинг сейчас за нами наблюдает. И не только он один». Ты же знаешь, что тут днем и ночью все за всеми следят. Поэтому я обязан любой ценой поддерживать свою репутацию беспристрастного монстра с рыбьей кровью. Иначе весь мой авторитет провалится в тартарары, а подчиненные начнут относиться ко мне, как к такому же болвану, как они сами. И будут совершенно правы, между прочим. Но пока этого не произошло, я намерен строго соблюдать приличия. Нора, натянута, рассмеялась. «Вот ведь незадача какая!» Сказала она, глядя на Дрейка с нежностью. «Вы только что признались, что собираетесь сделать мне предложение, и я согласилась его принять. А тем временем мы тут с вами стоим и...» «Ничего не делаем!» Весело закончил начальник базы. «Ты уж прости меня, дорогая!» Продолжал он серьезно. Но ты, кажется, обещала мне не делать глупостей. То, что случилось в самолёте, может повториться и на острове. Я такого варианта не исключаю. Асполдинг? Тот вообще в этом убеждён?» Девушка протянула руку и легко коснулась его локтя. «Ладно», — сказала она со вздохом. «Я буду послушной девочкой. Мы пойдём назад или погуляем ещё?» Я бы, например, с большим удовольствием заглянула за утёсы или прошлась до той рощицы. В ней можно так здорово посидеть под деревьями. Мы пойдём назад, — нарочито грубо перебил её Дрейк. Сейчас не время гулять под луной и забивать себе головы всякими романтическими бреднями, даже если это наши с тобой романтические бредни, — добавил он уже тише, с ласковой интонацией в голосе. Пошли, моя милая ничего не поделаешь. И они двинулись обратно по направлению к родным строениям, выглядевшим странно на этой бесплодной каменистой почве. Солнечный диск миновал узкую полоску чистого неба и уже провалился за край горизонта. Сразу сгустились сумерки, и даже ярко-красный чулок флюгера на метеомачте совершенно не отличался от мрачной окружающей среды. Казалось, будто во всем мире не осталось ничего, кроме громоподобного рокота прибоя и легких шагов по чахлой жесткой траве. Вокруг было темно, но лицо норы продолжало светиться все тем же внутренним светом, а на губах ее играла счастливая улыбка. Откуда-то из-за складского ангара вынурнул Том Белден. Он остановился на миг, растерянно озираясь, заметил проходившую пару и со всех ног бросился к ним. «Скорее, сэр!» — закричал он срывающимся голосом. «Это... оно появилось! Оно здесь, сэр!» Дрейк остановился и подождал, пока Том преодолел разделявшее их расстояние. Парень стоял перед ними тяжело дыша, его волосы были растрепаны, а лицо, перекошенное от ужаса, выделялось бледным пятном в сгустившихся сумерках. «Мистер Бичем сказал, что кто-нибудь должен посидеть с покойным капитаном Брауном. Едва отдышавшись, заговорил Билден. «Этот такой обычай, ирландский сэр, вроде поминок. Вот я и пошел за стульями, чтобы переставить в ангар, где он, ну, где он лежит. Подхожу к дверям и слышу, что внутри кто-то возится. А там же темно. Кому, думаю, взбрело в голову в потемках копошиться? Кричу, кто там? Никто не отвечает. Я только шаг сделал, а оно на меня как набросится?» «Ну, я и дунул оттуда со страху!» Вспыхнул свет в одном из окошек мужского барака, особенно яркий в подступающем ночном мраке. Ни слова не говоря, Дрейк повернулся и зашагал к ангару. Покоребавшись секунду, Том в припрыжку бросился за ним. Начальник базы резко остановился. «Проводи мисс Холл в комнату отдыха», — приказал он. «Там сейчас наверняка кто-нибудь есть. А ты?» — повернулся он к норе. «Пришли мне на подмогу парочку вооруженных парней, потом собери всех девушек в одной комнате и попроси, чтобы их охраняли, а сама тоже оставайся с ними». «Прошу вас, не ходите туда!» – взмолилась Нора. «Вы же сами предупреждали, что надо соблюдать осторожность!» Дрейк нахмурился. «Хорошо, один я туда не пойду», – пообещал он. «Буду ждать снаружи, пока не пришлешь людей на помощь». Проводив взглядом девушку и Белдена, он снова направился к складу, ругая себя за то, что вышел на прогулку безоружным. Прислушайся он к совету Сполдинга, чувствовал бы себя сейчас куда уверенней с ракитницей в руках. Стараясь ступать бесшумно, Дрейк приблизился к торцу ангара, похожего на половинку разрезанного вдоль осей металлического цилиндра. Эту конструкцию в разобранном виде привезли за 20 тысяч миль чтобы собрать и установить здесь, на Гоу-Айленде. В ангаре хранилось самое разнообразное снаряжение и оборудование, на которое время от времени поступали требования из научных полярных станций. Заказы грузили на транспортные самолеты и отправляли адресатам. В помещении была электропроводка, и его можно было отапливать. Окна отсутствовали. Большие створки ворот были заперты, а маленькая дверца приоткрыта. Наверное, Томболден в спешке не закрыл ее. Справа за дверью находился распределительный щит с рубильником, с помощью которого включался свет. Дрейк подкрадывался к складу тихо, как мышка. Вдруг раздался резкий удар. Ракочущий гул прибоя не смог заглушить шум от падения внутри ангара чего-то тяжелого. Дрейк замер на месте. В кромешной тьме он ничего, естественно, разглядеть не мог но определенно что-то в помещении двигалось. Он насторожился и услышал своеобразный звук, словно скользило что-то массивное по ровной поверхности. Звук не был похож ни на человеческие шаги, ни на тяжелую поступь крупного хищника. Да, это явно было скольжение, сопровождаемое характерным царапанием по цементному полу органов передвижения неведомого существа. Из ангара раздался грохот обрушившегося со стеллажей ящика. Дрейк вздрогнул и тут же услыхал чей-то ободряющий крик. «Мы идем, сэр, мы уже здесь». Он узнал голос сполдинга и недовольно поморщился. Совсем ни к чему было так шумно рекламировать свое появление. Что бы ни находилось сейчас на складе, отсутствие света его явно устраивало. Вряд ли это человек, потому что никто в здравом уме не станет ночью возиться в неосвещенном ангаре и сбрасывать со стеллажей контейнеры с оборудованием. И если это существо действительно предпочитает ночной образ жизни, оно обладает преимуществом перед людьми, которые плохо видят в темноте. Со стороны бараков приближались едва различимые в ночном мраке фигуры. Если этот варь сейчас выскочит... Дрей ринулся вперед, рванул на себя дверцу, и метнулся вправо, на ощупь отыскивая рубильник. Он был очень недоволен собой. Страх сковал его, движения замедлились. Щелчок переключателя, помещение озарилось ярким светом. Дрейк повернулся, осматриваясь, и отметил, что ночной мрак за раскрытой дверью прорезают лучи мощных фонарей в руках бегущих ему на подмогу людей. «Не входите пока!» Крикнул он хриплым от напряжения голосом. «На складе кто-то есть. Я сам слышал, как здесь громыхало. И бога ради, пусть кто-нибудь даст мне пистолет!» Появившийся в дверном проеме сполдинг, злорадно ухмыляясь, сунул ему в руки ракетницу, тяжеленную и очень неудобную, с толстым восьмигранным стволом, заряженную цветной сигнальной ракетой. Дрейк выругался сквозь зубы, но ничего не сказал. Пусть громоздкое, но все же оружие. По крайней мере, он точно знал, что забравшаяся в ангар неизвестная тварь до сих пор в нем находится и затаилась, когда загорелся свет. Начальник базы первым шагнул вперед. Остальные, опасливо озираясь, потянулись за ним. В помещении не было слышно ни звука. Длинные люминесцентные лампы подарочным сводом потолка заливали все вокруг холодным ослепительным сиянием. По обе стороны от центрального прохода тянулись ярусы стеллажей, аккуратно заставленных коробками, ящиками, мешками, банками и контейнерами. Здесь было собрано все необходимое для обеспечения нормальной жизнедеятельности людей, занятых научными наблюдениями среди вечных антарктических льдов. Но что-то все же посмело вторгнуться в это сонное царство тишины и порядка. Причем совсем недавно и следы этого грубого вторжения были на каждом шагу. Обрушенная пирамида ранее тщательно уложенных консервов, раскиданные по всему полу биологические образцы с горячих озер, разбитый чем-то тяжелым деревянный ящик с научными отчетами. И этот хаос и разгром диссонировали с образцовым порядком на нетронутых полках, создавая впечатление, будто нечто огромное и неуклюжее наугад выхватывало то одно, то другое, не имея ни малейшего представления об истинной ценности и назначении собранных здесь предметов. Но обнаружить виновника, устроенного на складе погрома, так и не удалось. Просторный ангар несколько раз обыскали вдоль и поперек и ничего не нашли. Во всяком случае никого, кто мог бы с легкостью стаскивать с верхних ярусов тяжелые ящики и передвигаться, скользя по бетонному полу. Никто не мог незамеченным покинуть ангар через входную дверь. Из склада ничего не пропало, за исключением одной маленькой детали. Кое-что все-таки отсутствовало. Мертвое тело капитана Брауна, командира экипажа злополучного транспортника, бесследно исчезло.